Глава 4. Утро в доме, где обитают сразу три ведьмочки, быть спокойным по определению не может. Мы с девчонками носились между кухней и комнатами, собираясь в академию. Путался под ногами карликовый свин, которому я в порыве вдохновения наколдовала желтые атласные штаны и такую же рубашечку. Сыпала искрами черная метла. Печали, что они как-то все забыли. Розовая шиншила уже поименованная ядей, осваивала сто первый рецепт зелья под кодовым наименованием «каша овсяная на молоке». Уже третью кастрюлю сожгла. Усевшись за стол и подперев подбородок кулаком, с мученическим видом наблюдал за всем этим Горислав. Его опасения оправдались. В доме творился настоящий тарорам. Но чего не вытерпишь ради любимой внучки. А рядом со старым магистром Прямо на столе расселся черный кот Матвей и изредка весьма выразительно стучал лапой по голове. Другого способа сообщить, что он обо всем этом думает, у кота не было. Но зато ожоги у красы уже почти зажили, а я дервалась полностью взять готовку на себя. Правда, готовить она умела только зелье, потому после распределения нам предстояло зайти куда-нибудь и купить еды. Розовая вредина щелкала зубами, рычала и к кастрюлям и варежкам никого не подпускала. В итоге завтрак нам заменило зелье для привлечения удачи. Голод не утолило, но в сегодняшних обстоятельствах было не лишним. А то еще назначат нам, наставники, какого-нибудь особо вредного мага, замучимся в нем доброе и светлое пробуждать. Получив напутствие желанию удачи от Горислава и притворившись, что не услышали его облегченного вздоха, Мы расселись по метлам и полетели в Академию. Сегодня даже не опаздывали. Даже с учетом того, что черная поганка через каждые десять шагов роняла красу. Та себе всю спину отбила. Но в стремлении укротить непослушную метлу осталась непоколебима. Моя же метла меня заранее обожала. Как-никак сама выбрала. А Элькина оказалась смирной. Той всего То и всего-то раз хватило на нее цыкнуть, и все. Метла была уже ее всеми прутиками. Явление студенток, вновь открытого ведьминского факультета с фамильярами и на мётлах, могло превратиться в незабываемое действо. Но вот беда. У будущих боевых магов уже началось какое-то там построение, так что все самое интересное они пропустили. Мы с девчонками спешились перед воротами, как того требуют правила, и чинно прошли к замку под неодобрительными взглядами дворника, и двух целительниц. Закрытый факультет все же открыли. Недовольно протянула ржеволосая особа в белой хламиде целительского факультета. Это были не просто слухи. Теперь приличную академию превратят в ведьминский шабаш. «Уж я этих нахалок знаю», — поджал губы дедок самым что ни на есть обыкновенным веником в руках. «Не волнуйтесь, это ненадолго», — предрекла брюнетка. Тоже целительница, судя по одеянию. Помните, как тогда получилось? Месяца не пройдет, А этих негодяек тут уже и духу не будет. Переговаривались они громко, нас не стеснялись. Будто специально нарывались на хорошую порчу. Но пакостить преподавателю при его коллегах — фи как недальновидно. Мы себе не враги. Поэтому спокойно вошли в замок, будто и не слышали ничего обидного. Позади грохнула тяжелая дверь. «Похоже, нам тут не рады», — отстраненно отметила Элла. «Ничего, привыкнут», — безразлично отозвалась я. «Даже полюбят», — воодушевилась краса. Кабинет Наины Гусы неожидаемо встретил нас постной миной хозяйки. «Ведьмы», — протянула она, тоскливо оглядывая наши сияющие энтузиазмом лица. «Кого бы вами осчастливить?» и принялась копошиться в бумагах с деловитым видом. «На самом же деле». Просто вспоминала, кого из преподавателей она ненавидит настолько, чтобы подсунуть ему заранее нелюбимых всей Академии нас. Как ни странно, таковой находиться не спешил. Лицо противной тетки все больше мрачнело. Хм, неужто у нее тут со всеми отношения хорошие? Честно говоря, было немного страшновато. Вот подсунет нам сейчас какого-нибудь особо несносного мага. Мучайся потом. Пока наладим отношения. «Учиться будет некогда». «Ну, должна вас разочаровать», — объявила итог своей поисковой деятельности Гусыня. «Ведьмаков сейчас в Академии нет. Последний месяц назад на пенсию ушел. Трагедией это являлось только для меня. Так что девчонки, понимающе вздохнули, и с двух сторон взяли меня за руки. Что ж, никто и не обещал легкой жизни. «Теперь главное — найти кого-то» с кем хотя бы приблизительно совпадет моя магия. Вторым куратором согласилась быть ведьмой Смиральда, продолжала тем временем гусыня. А кто бы мог стать первым? Ума не приложу. И тут в дверь громко постучали. Мы трое как по команде повернули головы. Хозяйка кабинета и так смотрела в том направлении. Не утруждая себя ожиданием разрешения, кто-то очень наглый распахнул дверь и вломился туда, где в этот самый момент, можно сказать, решалась судьба трех ведьмочек. Предсказуемо нахалом оказался печально знакомый мне младший преподаватель Глеб Полуденный. Сегодня он был еще более растрепанный, запыхавшийся, зато чуть менее небритый. Ух, успел», — пропыхтел он, закрывая за собой дверь. «Я занята ведьмами, зайдите позже», — рявкнул Гусыня. Но она недооценила упертость молодого преподавателя. «Именно насчет ведьм я и пришел», — заявил он и окинул нас изучающим взглядом. Секретарь учебной части истолковала эти слова по-своему. «Впрочем, скажи их кто-то другой». Я бы о том же подумала. «Другой, но не Глеб. Он странный, конечно, и из-за зараза редкостная, но он не злой, не как другие маги». «Ведьминскому факультету быть!» «Приказ дикана. и это не обсуждается» сжала губы в строгую нитку гусыня. «Так что, если вы не желаете стать куратором этих милых девочек, прошу на выход и не отвлекайте меня больше всякой ерундой». Полуденный и не подумал никуда уйти. Напротив, подошел к столу наины ближе и широко улыбнулся. У меня чуть сердце из груди не выпрыгнуло. «Куратором? Он. Только не это. Желаю». Спокойно сообщил Полуденный. Оформляйте их ко мне. К вам? Приподняла широкую черную бровь гусыня. Почему нет? Младший преподаватель пожал плечами. Как вам известно, магия моей семьи. Настыки темный и светлой. И ведьмы в роду случались. Мне будет несложно управиться с ними. Я непроизвольно покосилась на метлу, оставленную возле стены. Вот так бы его ею и треснуло. А он симпатичный, прошептала мне на ухо краса. «И вроде бы нормальный», — добавила Элла. «Девочки, вы даже не представляете, насколько мы попали», — простонала я. Подруги не хотели ничего представлять. Они смотрели на Глеба так восторженно, будто он только что предложил сразу вручить нам по диплому. «Наивные, ведь даже не догадываются, какой кошмар нас с ним ждет. Однако незримые силы сегодня были на моей стороне. Хорошо» согласилась Гусыня. И тут дверь распахнулась, и в кабинет влетело еще одно действующее лицо. еще один преподаватель. Богдан Полуночный собственной персоной. Определив в нём боевого мага, девчонки пискнули и с удвоенной силой вцепились в меня. Даже всегда спокойная Элька почему-то занервничала. У меня же без явных на то причин, будто камень с души свалился. Присутствие молодого коллеги Полуночный проигнорировал, сразу прошел к столу и кивнул на Ине. «Ведьм, оформляй ко мне. Со Смиральдой я уже договорился». «Ух ты! А я-то во время экзамена подумала, что ему вообще до нас дела нет». «Вообще-то эти ведьмы уже заняты», — напомнил о своем существовании Глеб. «Поищи себе других». «Своего он добился. Его заметили». «Не вынуждай меня напоминать о своем более высоком положении здесь», — процедил сквозь зубы магистр. Если уж на то пошло, ты вообще еще не дорос до того, чтобы брать учениц». Их ненавидящие взгляды встретились. Только что гром не грянул, потому что пару магических молний я, кажется, увидела. «За тринадцать лет работы в академии ты ни разу не брал личных учеников», — прошипел Глеб, зло сверкая глазами. «Неужели так хочется перейти мне дорогу?» «Не листи себе, мальчик», — недобро усмехнулся полуночный. Если бы я этого хотел, в свое время взял бы в ученики тебя и сделал все, чтобы ты с треском вылетел из Академии. Сейчас жалею, что мне хватило благородства не поступить так. Ведьмы мои. Точка. Ведьмы, которых в данный момент натуральным образом делили, не сговариваясь, попятились к двери. Сматываться поздно и вообще ниже нашего достоинства. Но почему-то хотелось стоять поближе к метелкам. «Но Наина уже успела вписать их куратором меня», — попробовал хитрить Глеб. Брошенный на секретаря учебной части выразительный взгляд ничего не дал. Похоже, эта особа была и с преподавателями вредной. Или питала к Богдану Полуночному чуточку больше симпатии, чем к его молодому коллеге. «Вообще-то нет», — годинка улыбнулась она. И потом некоторое время с видимым удовольствием наблюдала, как эти двое припирались. Я всем сердцем болела за магистра. Глеб, после выходки на экзамене, откровенно раздражал. А вот полуночный, глупо, но он чем-то напоминал мне ведьмака Роланда. Интуиция подсказывала, что мы сработаемся. Когда представители явно враждующих родов уже готовы были вызвать друг друга на магическую дуэль, Наин решила, что ее кабинет ей нравится. И вообще, лишиться его из-за каких-то ведьм будет обидно пойду посоветуюсь с ректором сообщила она перед тем как исчезнуть на несколько минут до ее возвращение в кабинете висела напряженная тишина даже метлы щелкать прутиками не рисковали остается уповать что ректор не какой нибудь родственник полуденного в этом случае он должен занять сторону магистра богдана в памяти всплыл портрет который я мельком видела в зале где проходил экзамен с полотна маленькими Близко посаженными глазками смотрел старикашка с пигментными пятнами на лысине. Вспомнила, внутренне скривилась и осторожно взглянула на Глеба. Хорош негодяй. Черная форма боевого мага выгодно подчеркивала великолепную фигуру. Стрепанный и небритый вид лишь придавал ему мужественности. В зеленых глазах блестело озорство, а в ауре будто вихри закручивались. Последнее, несомненно, должно свидетельствовать, Об упрямстве и взрывном характере. Нет, они с ректором точно не родственники значит Богдан. Оно и хорошо. От магистра так и веет спокойствием и уверенностью не самый худший вариант куратора. Вот только очень надеюсь, что он не вынашивает тайный план как раз и навсегда прикрыть ведьминский факультет. Мысль оборвала открывшаяся дверь. Гусы не вернулась. Указом ректора. «Деканом вновь открытого ведьминского факультета назначен магистр Богдан Полуночный. Он же будет исполнять обязанности главного куратора и наставника для этих трех ведьм», — объявила секретарь учебной части, селись отдышаться. «Прощай, младший преподаватель Глеб». Я не выдержала и бросила на помрачневшего мага торжествующий взгляд. На разочарование, затопившее все внутри, Постаралась просто не обращать внимания. Всё произошло так, как и должно было. Богдан Полуночный сделался, но ну, очень довольным. Никогда бы не подумал, что боевой маг может быть в таком восторге от перспективы проводить несколько часов в день в обществе ведьм. Может, он неправильный какой-нибудь маг. Тем временем Гусыня отдышалась и продолжила. А младший преподаватель Глеб Полуденный назначается ответственным за практическую часть занятий, кроме вредительства, которым со студентками будет заниматься ведьма Эсмиральда. Если мы трое удивленно заморгали, то мужчины молниеносно сориентировали ситуации и вперли друг в друга возмущенные взгляды. «Я против. Категорически», — холодно бросил магистр. «Я тоже». Не остался в долгу Глеб. «Этот юноша к моим ведьмам не подойдет». Богдан Полуночный даже злиться умел с достоинством. «Да ты понятия не имеешь, что вообще с ними делать!» — спылил его оппонент. «До сегодняшнего дня ты ведьмами как-то не интересовался. Когда одна из них сюда поступила, на подготовительные курсы... Как ты ее назвал? Ах, да! Да магичкой неумехой недостойной даже мыть ступени крыльца Академии, не то что учиться в ней. Я ничего не перепутал?» Магистр прикрыл глаза, глубоко вдохнул и медленно выдохнул, стремясь не утратить контроль над собой. А когда угроза срыва пропала, размеренно произнес. Я был тогда сильно неправ. Теперь это понимаю. Пришлось мне прикрыть рот ладошкой, чтобы не выглядеть совсем уж глупо. Речь ведь о Миле. Они могут что-то знать. И правда. С чего такие перемены в ране, непримиримом боевом маге? Глеб тоже сильно удивился, потому как сразу с ответной репликой не нашелся, а потом уже и не понадобилось. Его опередили. «Довольно», — клянилась Наина. «Приказ подписан, и обсуждению не подлежит. Получите своих ведьм, господа преподаватели. Ректор считает, что вам пора поучиться в течение длительного времени находиться в одном помещении и не кидаться друг на друга, с уничтожающими заклинаниями. Боевые маги, словно провинившиеся подростки, опустили глаза в пол. «Мынию!» не... «Случай с неделю назад в гостях у Заречных!» С нескрываемым наслаждением напомнила Гусыня. «И за три дня до того на приеме во дворце...» «Дальше продолжать?» «Господа маги как-то совсем сникли». «Не стоит», — выдавил магистр Богдан, ослабляя узел на шейном платке. «Да». «Очевидно, проблемы там давние и серьезные. Другие ведьмочки тоже это заметили, потому как что-то подозрительно оживились. Надо их помирить», — чуть слышно прошептала Элла. «И побыстрее, иначе учиться спокойно не дадут», — поддержала ее краса. Я же посмотрела на боевых магов почти с сочувствием. Бедняги еще даже не представляют, насколько они попали. При виде роскошного букета белых роз Рассунутого между против калитки. Розовая шиншила радостно подпрыгнула, тоненько пискнула и посмотрела на меня с такой надеждой, что сердце ведьминское дрогнуло. Можно, дорогая, улыбнулась я. Ядя спрыгнула с рук хозяйки, ухватила зубами и передними лапками букет, который был раза в три больше нее самой, и поволокла его куда-то в сторону кухни. Хорошо, что мы додумались купить пирожков потому что в царство кастрюлек сегодня прорваться вряд ли удастся». «А разве не предполагалось, что этот студентик сам должен носить тебе цветы?» Поджав губки, уточнила краса, пока мы через двор шли к крыльцу. «А вообще-то это подразумевалось». Безразлично отозвалась я, больше думая о преподавателях, чем о Феликсе. «Ведьмочки — существа отходчивые. После хорошей пакости обиды мгновенно забывают». Но в моей пакости наглому студенту главным был отнюдь не тот факт, что ему каждый день придется разоряться на дорогущие букеты, а унижение. Это ж представить только. Будущий боевой маг таскает веники какой-то ведьме и ничего с этим поделать не может. Красота! Однако сегодня он меня не ждал. А значит, кто-то сдался и пошел искать ведьму, которая снимет порчу. Сознанием дела сообщила Элла. «В таком случае его ждет большое разочарование», — пакостно улыбнулась я. На этом Феликс временно до следующего дня был забыт, потому как горячие еще пирожки и всяческие домашние заботы показались нам важнее, чем какой-то боевой маг. Через час, когда мы переоделись в домашнее и спустились в гостиную, а Горислав наполнил миски фамильяров и разложил по тарелкам пирожки, Пришло время отчитываться о прожитом дне. Право начать рассказ предоставили Красе. Все-таки она внучка, ей отдуваться. Старый магистр выслушал ведьмочку и покачал головой. «Я и забыл, что ведьмак Ян в Академии больше не преподают, Расстроился он, впрочем, не сильно. «Но вам очень повезло с Богданом. Он хороший маг, думаю, и с ведьминскими делами разберется» и обижать вас сильно не позволит». «Вот, я же чувствовала». «А не сильно?» Забеспокоилась краса. «Сам будет», — улыбнулся ее дед, с теплотой глядя на внучку. «Потому как с вами, ведьмами, глаз да глаз нужен, и твердая рука». Ведьмы были не согласны. «И вообще против?» «Но кто нас спрашивал?» «А полуденный?» «Зачем-то спросила я». И, поймав понимающий взгляд Эллы, внезапно заинтересовалась костюмчиком развалившегося у меня на коленях свина. «Он не учился у меня», — охотно ответил старый магистр. «Но, насколько я слышал, призваний преподавать у этого молодого человека нет, на него семья давит. Все никак не угомонятся. если у полуночных что-то есть, полуденным это же подавай, Полуночный, впрочем». От них не отстают». Вот мы и подошли к интересному. Даже Элла с жадностью ловила каждое слово, так что и я решила не отставать. «А что такого?» «Ведьмочки по определению полагаются тягой к знаниям, даже если эти знания касаются подозрительных боевых магов. Особенно, если они их касаются. И давно враждуют?» заинтересовалась Элька. «Да уже четвертое поколение», вздохнул Горислав. «Ведьмочки тоже вздохнули». Краса и Элька со всей ясностью осознали, что процесс примирения может оказаться долгим и болезненным для них. А я за компанию, наверное. Причина, надеюсь, уважительная? Как-то слишком строго получилось. Но девчонки взглядами меня поддержали. Горислав кивнул и отставил опустевшую тарелку. Их прадеды оба претендовали на должность советника императора. Уж чего они только ради этого не сделали. Мак выдержал многозначительную паузу, давая нам время напридумывать себе всяких ужасов. До принятия решения оставались всего сутки, когда, по слухам, до каждого из них донесли информацию, что желаемая должность достанется тому, кто сделает все возможное и невозможное, чтобы ее заполучить. Тем же вечером жена Полуденного упала с лестницы, а утром он отказался от работы, о которой так мечтал. Советником стал полуночный, а по столице поползли слухи, мол, это он убил бедную женщину, чтобы отодвинуть в сторону противника. А ведь до этого они дружили семьями. «Ужас какой!» — выдохнула краса. Мы с Элькой солидарно промолчали. А Горислав тем временем продолжал рассказывать историю вражды двух влиятельных семейств, и это было увлекательно. Через год Полуденный собрал доказательства виновности Полуночного и предоставил их куда надо. Но враг к тому времени хорошо зарекомендовал себя на должности советника, так что ему ничего не было, не считать же разнос от императора настоящим наказанием. Естественно, Полуденный не был удовлетворен такой справедливостью и вызвал бывшего друга на магическую дуэль. В дуэль он проиграл, потом был отправлен на каторгу, там и сгинул. Сменились поколения. Дед Полуденного потратил большую часть жизни, чтобы вернуть семье былое положение, и преуспел. Он стал элитным боевым магом, получил высокое звание, потом был назначен первым заместителем главы тайной службы, а дед Полуночного, воспитанный в роскоши, проиграл почти все состояние и в итоге оказался должником заклятого врага своей семьи. По слухам... Где-то в доме полуденных до сих пор хранятся те закладные, но не выкупить их, не украсть. Полуночным так и не удалось. Если же поверить самым смелым сплетням, полуденные, полученные властью пользовались и частенько заставляли подвластного им врага унижаться. Отказаться от должности, поучаствовать в глупом розыгрыше, которые так любят при дворе, выставить себя на посмешище конечно, ничего не доказано. Но сплетни над столицей витают по сей день. Отцы наших преподавателей почти не пересекались, но по старой памяти сыновей воспитали в ненависти друг к другу. Старший сын Полуночного был пьяницей и игроком, а вот Богдан сделал неплохую карьеру и не собирался останавливаться на достигнутом. В его успехи, от Глеба семья требовала того же. Личные устремления парня в расчет не принимались. Его это бесило. И он задирал Богдана при малейшей возможности. Тот пока сдерживался, но в свете считали, что надолго его не хватит. Даже ставки уже делали. Тут и появились мы. И как минимум две из нас сдались целью их помирить. Меня пока больше интересовала пропавшая подруга и собственная учеба. Вникать в дрязги столичных аристократов желания не было. Но за процессом примирения заклятых врагов под строгим ведьминским контролем С удовольствием понаблюдаю. Договорившись с собой, что днем в Академии обязательно найду способ переговорить с ведьмой Смиральдой, я забралась под одеяло. Чем быстрее уснешь, тем быстрее наступит утро. Вся ведьминская натура была с этим полностью согласна, так что уплыла в дрему я мгновенно. Чувство безопасности накрыло с головой. Мне даже снилось что-то. Подруги, большущая черная дыра — которая утягивала Милу, как не пытались мы ее вытащить. Злодейский смех и зеленые глаза, в которых сверкали искорки озорства. Беспокойный выдался сон. Но пробуждение запросто могло с ним посоперничать. Главным образом потому, что случилось оно несвоевременно. Кажется, только глаза закрыла как вой. Такой пронзительный, что уши заложила. И не стихает. Первая мысль — «Девчонки» но на крик звук совсем не походил вторая фамильяры однако защита дома была в порядке а свин кот или шиншилла, пусть даже магические вряд ли способны так верещать, что кажется на другом конце города слышно что же это тогда и главный вопрос как его заткнуть обхватив голову руками я села в кровати и обвела комнату мутным сосна взглядом свин вскочил на ножки И теперь неопределенно топтался в своей корзинке. Нечисть, что ли, какая в город прорвалась. В дверь затарабанили. «Цветана, хватит спать!» Дрожащим от волнения голосом позвала меня краса. «Ты что? Вообще ничего не слышишь?» «Слышу. К сожалению.» Пробурчала я, сползая с кровати. «А что это? И когда уже замолчит?» «Сигналка на академии сработала!» Громко, чтобы все слышали, объяснил Горислав. «Девушки, одевайтесь и бегом туда». Звук не прервется, пока не соберутся все адепты и преподаватели. «Ой, ничего в себе!» Мы со свином растерянно переглянулись. Потом в голове сонно щелкнуло что-то, вся сонливость разом слетела, и я, точно молнии ужаленная, принялась носиться по комнате, наспех натягивая на себя одежду, одевая свина и заталкивая в сумку все, что могло понадобиться. «Это ж подумать только!» В самой Академии что-то случилось. Было страшновато немного. Но ведьминское любопытство, ну, тяга к знаниям в смысле, билось в конвульсиях. Так хотелось поскорее узнать подробности. В итоге спустилась в холл меньше чем через 10 минут с сумкой на плече, с вином в руках и сопровождаемой летящей рядом метлой. Там уже стояли одетые с иголочки Горислав и Элька с аккуратными косами, И в идеально выглаженном платье. Однако, она что, какое-то особое заклинание знает? Красу пришлось ждать, а потом торопить. Но, выскочив на улицу, мы увидели компанию спешащих студентов с боевого факультета, а за нами пристроились заспанные и растрепанные целительницы. Не опаздываем. А если еще учесть, что в нашем распоряжении были метлы, а у этих всех только ноги. Несложно угадать, кто успел первый. И злобные реплики посади. Мы теперь точно это знали. Были вызваны не неприязнью к ведьмам, а элементарной завистью. Перед Академией собралось столько народу, что иголки негде было упасть. Что примечательно, присутствовали только те, кому полагалось. Никаких зевак. Видимо, противный звук слышали только свои. Маги все пребывали. Потом уже подходили лишь редкие опоздавшие. А сигналка никак не умолкала. «Ну кто там так долго копается?» «Девушки, это, кажется, по вашу душу», обратил наше внимание Горислав на что-то в стороне. Дружно повернув голову в указанном направлении, мы заметили в толпе Богдана, который пытался делать какие-то знаки. Похоже, что нам. Пришлось проталкиваться к нему. Рядом с деканом вновь открытого ведьминского факультета Уже стояла ведьма Эсмеральда, а с другой стороны к ним пробирался Глеб. «Ведьмочки!» — приветственно кивнул нам магистр. «За скорость реакции и пакостный вид хоть сейчас вышибал ставь!» Умиленно сложила ладонь взрослая ведьма. Еще бы вид был не пакостный. «Спать жуть, как хочется!» «А нельзя!» И противная сигналка воет. «Ох, так бы и наслала порчу!» «Хоть на кого!» Для собственного успокоения. Посмотрели мы на преподавателей. Двоих. Потому что Глеб до нас еще не добрался. И что-то стало не по себе. Мы ничего не делали. Сообщили на всякий случай. Нет, ну правда. Чего оно воет? Знаю. Добродушно улыбнулся Богдан Полуночный. «А откуда? Заинтересовалась краса. Вряд ли три ведьмочки-первокурсницы могли отмочить что-то такое чтобы сюда среди ночи согнали всех». Пожал широкими плечами опытный боевой маг. «Наивный». И вообще, это утверждение прозвучало как вызов. Мы с девчонками переглянулись. Многозначительно так. Ведьма смиральда эти взгляды перехватила, но не выдала. А вот Глеб ведьмочек оценивал правильно. «Вижу, со студентками все в порядке». Когда все таки прорвался сквозь толчью, С облегчением выдохнул он, оглядывая нас. «Это радует!» «Да что с ними могло случиться?» отмахнулся его старший коллега. «Уже случилось! Три беззащитные ведьмы среди целой Академии враждебно настроенных магов. И все это на наши головы!» Полодиный был реалистом. «И хотя волноваться по большей части следует за магов и Академию, не хотелось бы, чтобы с вверенными нам ведьмами что-нибудь произошло. А сегодня он просто прелесть!» Наградой за отдельные мысли стали два восторженных взгляда и один быстрый и задумчивый. Мой. Поймал. Почему-то во время своих рассуждений младший преподаватель смотрел именно на меня. Эти ведьмы — не самое слабое звено на нашем факультете. Мстительно заметил магистр полуночный. Даже знать не хочу, откуда сигналка вытащила тебя. Судя по расхлябанному виду, тебе было весело. Глеб оглядел себя насколько позволяла возможность, и так и не понял, что начальству не нравится. Нормальный вид. Я был на семейном совете. «Ну, какая семья, такой вид!» буркнул полуночный. В зеленых глазах молодого преподавателя взметнулась злость. Почти ненависть. Но дать выход вспыхнувшему чувству он не успел. Сигналка, наконец, смолкла. Кажется, вся площадь вздохнула с облегчением. Повернув голову, я заметила примкнувшего к толпе Феликса. Так вот, по чьей милости у меня сейчас голова раскалывается. И ещё говорят, будто это у ведьм совести нет. Почти боевого мага спас от срочной ведьминской мести только тот факт, что вид у него был и без того плачевный. Одежда в беспорядке, рукав мантии порван, на щеке большая ссадина и выражение лица несчастное и злое. Еще магии фонит так что я даже с приличного расстояния чувствую. Потому что это моя магия и моя порча. И никаким другим ведьмам снять ее не под силу. Пусть даже не рассчитывает. Феликс и сам это понимал. Потому что, отыскав меня взглядом, посмотрел так. В общем, лучше бы мне прямо сейчас провалиться сквозь землю. Безопаснее. Но увидим в таких случаях инстинкт самосохранения отказывает напрочь так что я вызов приняла и пакосно улыбнулась. А ведь от него всего-то и требовалось. Извиниться, порча испарилась бы сама собой. Похоже, кто-то ходил к ведьме, прошипела мне на ухо Элла. Ответить не успела, потому что как раз в этот момент зазвучал усиленный магией голос ректора. Охранные заклинания засекли присутствие запрещенной магии в стенах Академии, как всякий боевой маг, Он говорил коротко и по делу. Никаких лишних виляний вокруг до да около. Концентрация ее столь высока, что сомнений быть не может. Здесь побывал темный элементаль. И раз уж проблемы начались сейчас, выходит, им является кто-то из новых преподавателей или первокурсников. Собравшиеся взволнованно загудели. Новость им почему-то не понравилась. Устроим им проверку прямо сейчас? Кто-то из магистров. Тоже усилил голос. «Бессмысленно», — Отклонил идею ректор Если верить следам, считанным с охранки, элементаль еще не вошел в полную силу. Ни одна проверка ничего не покажет, пока он или она не выпьет свою первую жертву. Одно радовало: В кои-то веки произошла гадость, а никто обвиняющий не смотрел на ведьм. Важные маги обменялись еще несколькими, совершенно непонятными нам, скромным ведьмочкам фразами, после чего всем посоветовали внимательно присматривать за первокурсниками и преподавателями, подпадающими под подозрения, и распустили с миром и испорченным настроением. Толпа, жужжа, словно растревоженный улей, стала растекаться по столице. Ректор в компании трех магистров скрылся внутри замка. Видимо, будут срочно думать, что делать. Тебя не позвали. Нашел способ поддеть Кровного врага Глеб попал в немилость, но Вагдан на провокацию не поддался. Сейчас его больше интересовали ведьмы, то есть мы поняли хоть что-нибудь. Три притихшие ведьмочки дружно затрясли головами. Вот как-то даже нелюбопытно. И спать так хочется. Прошу за мной, скомандовал полуночный и, круто развернувшись, зашагал к замку. Мы с девчонками проглотили зевки и послушно засеменили следом. Следовало ожидать, что ведьм в руках боевого бумага не ждет ничего хорошего, тихонечко, проворчала я. Позади неопределенно хмыкнул Глеб. Взял дельную мысль на вооружение, не иначе. Замок был пустынен и тих, ни души на пути не попалось. Мы поплутали по коридорам, взобрались по двум лестницам, свернули направо и оказались у двери с новенькой табличкой, Ведьминская мастерская. Сбежавшее зелье! «Нам уже и место выделили», — не сдержалась краса. Место, к слову, оказалось достойно всяческих похвал. Жестом заправского фокусника магистр Полуночный распахнул дверь и провел нас внутрь. Вся небольшая компания замерла в восхищении. Даже вошедшие последними, ведьма Эсмеральда и Грислав, не остались равнодушными. Войдя в мастерскую, первым делом мы попали в просторную классную комнату с письменными столами, удобными глубокими креслами и книжными шкафами, расставленными у стен. Также были предусмотрены места для метелок и фамильяров. И окно, выходящее на площадь. Красота! Открытая дверь вела в лабораторию со всем необходимым. Даже котлы из дома тащить не придется. Глаза просто разбегались от числа баночек и пузырьков. В лаборатории была предусмотрена гладовка для ингредиентов. Заполненная. Вернувшись вниманием в класс, я заметила еще одну дверь с табличкой, на которой значилось имя нового декана ведьминского факультета. «Я же говорил, что им с тобой повезло!» Первым отмер, Горислав. К этому моменту мы уже знали, что когда-то магистр Богдан был его учеником, так что свойскому обращению не удивились. «Выбил старые ведьминские помещения!» «А в середине года мне занять их не позволили!» Как бы, между прочим, заметила Эсмеральда. «Хотят ведьминский факультет. Пусть предоставит нам удобное место для занятий», невозмутимо сообщил Полуночный. «Я согласился работать только на таких условиях». «Наверное, он имеет определенное влияние даже на ректора. А маги просто обзавидуются, если прознают обо всем об этом». Подумала так, и настроение улучшилось. Даже спать стало хотеться чуть меньше, и любопытство слабо шевельнулось. Полуночный встал у окна и сделал нам знак садиться. Разговор предстоял долгий. Глеб молча занял стол в дальнем углу, и, судя по виду, это место за ним и останется. В кабинете декана имелись и столы для двух других преподавателей, но делить кабинет с давним врагом Полудин и не желал. Мы же, как ни странно, чувствовали себя в обществе молодого преподавателя свободно, и против его постоянного присутствия в классной комнате ничего не имели. В том числе и я. Остальные расселись кто где. Столов было больше, чем нас сейчас, что внушало надежду и на восстановление Милы, и на то, что в следующем году будет новый набор ведьмочек. И потом тоже. «Вы когда-нибудь слышали о темном элементале?» уточнил магистр, видимо, пытаясь понять, насколько мы дремучие. Мы с Элой обменялись, растерянными взглядами. Нет, не слышали. Да и что нам за дело? Ну, балуется кто-то запрещенной магией, и что? Надо его, конечно, наказать за это, но мы здесь совершенно ни при чем. А вот краса, будучи внучкой магистра, не могла не знать. И пока мы шли к мастерской, у нее было время собраться с мыслями. «Это своего рода воплощение черной магии», как могла, объяснила она. «Появляется редко, и я где-то читала» что при рождении такой ребенок убивает мать, потом живет, как ни в чем не бывало, может даже сам не знать, кем является, пока не проснется жажда. Тогда он начинает убивать, проводить кровавые ритуалы, пытается протащить в наш мир чудовище за грани, ну и так далее. Чем там еще положено заниматься великому злу?» Богдан медленно кивнул. «Умница! Хотя от внучки-учителя я другого и не ожидал». «Неприкрытая лесть или мне почудилась? Если элементалями тьмы бывают только маги, то при чем здесь мы?» Подавив очередной зевок, спросила Элла. Долгое время считалось, что совершенно ни при чем. Вместо полуночного на этот раз отвечала Эсмеральда. Но последним элементалем была ведьма. И она столько дел наворотила, что ни одному магу в кошмарном сне не снилось. Знаете, пропустевшие города, ее рук дело. Тут даже Элька понятливо кивнула «А вот я ни сном, ни духом». Возмутительные пробелы в образовании по части черной магии. Глеб первый это заметил и влез с объяснениями, даже извить не стал. Так вот, тёмная проводила какие-то свои ритуалы, чтобы призвать из-за грани тьму, тем самым увеличив силу темных магов и сделав всех прочих почти беспомощными. Но что-то пошло не так. Тьма призвалась. Но сожрала три города и ушла. На их месте только руины остались. Восстанавливать не стали. Пару раз посылали строителей, но те исчезали, а руины как стояли, так и стоят. Ведьму убили, а нового элементаля вот уже 50 лет не было. «Так может, это ты, наш элементаль?» Магистр Богдан, сузив глаза, присмотрелся к молодому коллеге. Я кожей почувствовала какое-то движение в воздухе. Он его еще и прощупывал. «А что? Все сходится. Преподаешь ты только с этого года. А та ведьма, если не ошибаюсь, приходилась твоей матери, троюродной теткой». Легкая бледность была единственной эмоциональной реакцией, которую Глеб себе позволил. «Ничего не сходится», — буркнул он. «Я здесь семь лет учился. Если бы элементалем был я, защита почуяла бы раньше. Жаль». «Такой шанс избавиться от тебя пропал», — опечалился полуночный. «Прости, что разочаровал», — похмыльнулся его кровный враг. «Пакостнее, чем у любой ведьмы получилось. И на будущее. Не смей трогать мою мать. Иначе уже я избавлюсь от тебя». Разъяренные взгляды столкнулись. В воздухе заискрило. Похоже, оба мага с трудом сдерживались, чтобы не начать швыряться заклинаниями. Может, и не сдержались бы. Но они не учли одного — Присутствие поблизости ведьм в количестве четырех вредных, но добросердечных особ. А нас, похоже, просто забыли. А мы были тут и все видели. И страшно переживали, потому что любая агрессия, если только она не направлена на хорошую пакость в исполнении нас самих, нам, ведьмам, глубоко противна. Ну что они в самом деле? Вот разнесут сейчас тут все, а мы уже как-то привыкли. Даже обживаться начали. Вон. Карликовый свин себе корзинку облюбовал. Призывать преподавателей к порядку мы с подругами пока постеснялись, а потому дружно повернули умоляющие мордашки к ведьме смиральде Она, ведьма, взрослая и самостоятельная. Ей все можно. Равнодушной к нашим страданиям наставницы не осталось. Живо угомонились! рявкнула она так грозно, что мы с девчонками даже подпрыгнули. Взрослые мужчины, а ведете себя хуже первокурсников! а еще маги. И после этого они говорят, что это ведьмы без конца создают проблемы. Если Глеб на ее выпад промолчал, то магистр Богдан явно не привык, чтобы его вот так отчитывали. Он напустил на себя самый высокомерный вид, на который только был способен, и сквозь зубы, цыдя каждое слово, начал. «Леди, а вы не...» «Я не леди, я ведьма», перебила его Эсмиральда. «И если подобное еще повторится...» С удовольствием доложу об этом ректору и подам прошение отстранить вас обоих, чтобы не мешали процессу обучения молодых ведьмочек. И вообще, считайте, что вы приглашены на первый практикум по вредительству. Зачем? Пока магистр пребывал в шоке, забеспокоился Полуденный. В качестве подопытных. С предвкушением улыбнулась ведьма-наставница и потерла ладони с таким видом, будто сама на них практиковаться собралась. «Не волнуйтесь, мы потом снимем с вас все порчи». Мужчины затравленно переглянулись. И такое единодушие читалось в тех взглядах, куда и девалась вся неприязнь. Как говорится, общий враг как ничто другое объединяет. «Мы не согласны», — возопили они. «Тоже единодушно». «А кто вас спросит?» — хихикнула Эсмеральда. «Больше того, дату практикума я вам не скажу». Вид у магов был бедный, бледный. И вообще самый разнесчастный. А нам, ведьмам, первая победа была необычайно сладка. Есть! Обрадовались мы и вчетвером ударили по рукам. Первый шаг к примирению сделан. Но это еще только начало.